13. Пугающее матримониальное. Разбираться я попёрся во всё те же покои Дюка. По дороге к колонне моего сопровождения присоединился главгвардеец. Моё указание заняться делами исполнил, а как я свою рожу из покоев генетика высунул, появился. И я, пока чисто умозрительно, решил проверить один возможный путь. Вреда не будет, даже если путь нереализуем. «Ари, что ты можешь сказать о Басилдор Ульвер?» — поинтересовался я. «Слуги Рода негоже обсуждать члена Рода». «А я у тебя спрашиваю, а не требую обсуждать. Твое личное мнение», — настаивал я. «Она достойный Ульвер и хорошо выполняет обязанности Евгеника Рода, насколько я могу судить, Хердюк». «Ну, слова его — дело десятое. А вот реакция на упоминание Евгеника интересна. Вполне возможно, он и на службе именно из-за нее. Но посмотрим. Надо бы еще с ней поговорить. Но это все позже. А пока дела Рода». Развернул я терминал вычислителя в кабинете главы и залип на дюжину часов, не меньше. Выходила довольно неоднозначная картина. Ульвиул — богатая планета с не слишком развитым производством, но, как я и отмечал, важный транзитный центр для окрестных добывающих миров, но ну и место отдыха — курорт. Дальше расположенная через несколько добывающих миров система АИД с планетой Персифона, где губернаторствует престарелая парочка — Мир не слишком гостеприимный, холодный, но с развитым производством. А главное, практически весь флот ульверов на нем прикрывают шахтерские системы, которые как бы и ненаселенные миры, недостаточно населения, а постоянного так вообще несколько тысяч, не больше. И беспланетарная система, основа благосостояния ульверов, совершенно бредоватая, как по мне. Пульсирующая нестабильная звезда, время от времени расширяющаяся, оставляла после сжатия кучу всяких ресурсов в виде полевых облаков, И вот в этой безымянно-номерной системе болтыхается защищенная мощнейшими щитами с не менее мощными системами наблюдения станция. Выпускает пустотные комбайны полисборщики и регулярно выдает дорогущие металлы и не только в промышленных масштабах. Вражины Ульверов эту систему давно бы захватили, если бы не пульсирующая звезда. Пригоняли, согласно отчетам, пару раз немаленький флот, но щитов станции оба захватало хватало продержаться до вспышки звезды, убежать от которой враги не смогли и были собраны пустотными комбайнами на благо рода Ульвер. После второго раза в эту систему вражины не совались и правильно делали, я бы тоже не сунулся. И все это активы рода, без шуток. Этот придурочный их ельм оказался на удивление толковым руководителем. Не мешал профессионалам делать свое дело, посадив на свои места и не трахая им мозг. Но при этом мешал делать дело не свое, воровать там, злоупотреблять и всякое такое. При этом паранойя у дядечки цвела и пахла, и слуг рода его только гвардейцы видели, за исключением редких обращений к народу. В общем, если абстрагироваться от болезненно-бредового поведения по отношению ко мне, скорее годный глава рода был, с некоторым удивлением подметил я. Далее жирнющий такой плюс с творогом и сметаной. Его зловредное августейшество за оптовую сдачу родовых инвиктусов осыпало ульверов не техникой, а таки дронным заводиком — замкнутого цикла на уникальных технологиях. Узлы относительно небольших агрегатов были опечатаны гербами империи и вулканистов, внутрь никто не лазил. Но при поставке материалов, вполне имеющихся и поставляемых из пульсирующей системы, например, ну и закупке оружия, или опять же производства его на Персифоне, заводик выдавал более чем приличные 5-7 работоспособных дронов в день. А они здоровые, мощные, необычные роевые дроны, а скорее полноценные пустотно-атмосферные штурмовики. В общем, вроде бы все и неплохо. Вот только у ульверов в анамнезе пять штопых враждебных родов. И оборону планеты эти рода пробуют регулярно, кроме пульсирующей звезды, там им хватило. А вот на ульвиол злобные типы покушаются довольно регулярно. До поверхности долетают в виде капель металла и пепла, так что местные даже не догадываются. Но лезут регулярно. Если с остальными владениями все более-менее нормально, хреново, как всякое долговременное сидение в обороне натерпимо, то с Ульвиулом... Хреново. После моей замечательной диверсии чуть не впал я в самоедство в очередной раз, но вовремя одумался. Итак, внутренняя кухня Ульвиюла более-менее сносно работает. Надо поговорить с Басильдер, Тётка хоть упертая, но явно умная. За службами планеты просто нужен ненавязчивый присмотр, с чем она вполне справится — А там кудряшка ей на помощь придет, все таки вроде не дурында. А там я и бронзового выслужу. С последним вот вообще без вариантов. Дарованный императором Инвектус надо выслужить без вариантов. А бронзового я не брошу, хотя он... Много кто он, но не брошу. Но остается вопрос планетарной обороны, которой, по сути, нет моими... Ладно, похрен. Так вот, пушки и ракеты на башне верхушки орбитального лифта, так для красоты, они не прикрывают поверхности Ульвиола полностью... Опрочем, не говоря. Щиты у башни на зависть, хрен ее сшибут. Но толку-то. На планете один Инвиктус Клопа, а какой бы крутой вояка ни был этот старик, первая же разведка боем от врагов рода закончится успешной высадкой на Ульвиул. Искудные силы планетарной обороны нихера не сделают. А надеяться на то, что любезные вражины сделают паузу в атаке в годик, дав восстановить группировку дронов, можно, но не нужно. И это не проблема, а проблемище. Не говоря о таких моментах, что всех Ульверов, включая карапузов в Вилли и Ве, перебьют, что мне в общем-то не очень нравится, от меня-то не отстанут. В общем, мне ради собственной же безопасности надо крепить оборону. Благо, Ульверы, на радость не бедный род. Посидел, посчитал, выматерился. Ни хрена. Заказать трансорбитальную авиацию, как и мощную зенитную артиллерию можно, но не поможет. Ими должны управлять грамотные люди. А это обучение и все такое и в планетарной безопасности у Львилла нет достаточного количества специалистов. Так что забей я хоть всю поверхность планеты железом, вражины, согласно имеющимся данным, прорвутся, закрепятся, а дальше понятно, М Да, Наемники, фиг мне, вплоть до отзыва императором благородного достоинства урода, позорящего родную родовую планету, были прецеденты». И это не распуск. Это тоже смерть всем бывшим членам рода, как позорящим звание имперской аристократии, грязное пятно, которое надо выжечь каленым железом. Это на минуточку дословная цитата одного из глав родов, участвовавшего в выжигании таких лишенцев. В общем, его августейшая сволочная персона подкинула мне такой подарочек, с которым хоть стой, хоть падай, и не по совести ульверов этих дурацких бросать, так еще и сам сдохну. Но нельзя опускать руки». Ситуация херовая, но лучше, чем я думал, когда телепался от лайнера к И надо искать путь к самой что ни на есть правильной цели — не сдохнуть. И перекосив мозг, перелопатив кучу данных по аристократической кухне, я, кажется, нашел путь. В принципе, подходящий по всем параметрам, но только если согласятся. Но не спрошу, не узнаю. И уснул прямо за терминалом. Проснулся, погонял в башке варианты, сверялся с данными. Путь терпимый. Если он не канает... Пробую обратиться напрямую к императору. Других вариантов нет, а так? Но даже если он на меня крысится сильнее, чем сейчас, ведь точно крысится его в Хоть этих ульверов, придурочных, спасу. Последнее вызвало у меня приступ несколько истеричного, но вполне здорового смеха. Ломаю голову и даже готов в некоторой степени собой жертвовать. Хотя тут при худших раскладах вариант «гибнуть только самому» или «гибнуть самому с ульверами», Чтобы спасти рот, уничтожение которого планировал последние недели, а то и месяцы, проржался. Истерика спала и стал призывать пред свои выспавшиеся очи двух персонажей, потому что времени торчать в Ульвиоле у меня нет. Мне надо в Академию, причем не только учиться. Спасительный путь, как и нытье его августейшеству, все там, а перед отлетом надо решить еще несколько вопросов. Нет, нет, еще раз нет, Дюк Ульвер». Практически подпрыгивала Басилдер на мое предложение заняться контролем административных служб планеты. «Я Евгений, Не тактик, не стратег, не администратор и не управляющий». «В роду восемь человек. Из них ты, Басилдер, единственная, кто на текущий момент способна заняться этим. Нужен год. Всего год. Если его не будет, не будет и рода. Что ты, Евгенийч, будешь?» «Уж найду, что...» — запальчиво ответила тетка, но, видно было, стала задумываться. «Год?» Максимум год, если дальше не найдется кому устрою ротацию чиновников. А почему не сейчас? Потому что они будут неподконтрольны. Если ты будешь приглядывать за ними год, то даже если перестанешь смотреть в их сторону, они будут про тебя помнить. Меня они не знают и не узнают толком. Еще три месяца до перерыва в учебе, а ты в июле всегда. И даже и не следя, буду напоминать о присмотре. Интересно у тебя выходит глава. Называй по имени. Хорошо говорила. А Галином никак? вздохнул я. «Можно и Галином, хотя... Кажется, что я его вижу, вы слишком похожи внешне», помотала она головой. «Ладно, зови, как хочешь», отмахнулся я. «Ты согласна?» «А у меня есть выбор». «Умереть и дать погибнуть роду», осветил я радужные перспективы. «Согласна, согласна», ворчливо, со вздохом кивнула Басилдор. «Хельма послала, а какой-то мальчишка...» пробормотала она под нас почти не слышно. «У тебя все? Галин. Нет, Ари Орхус, как ты к нему относишься, рубанул я, потому что это тоже была часть пути решающего проблемы. Капитан гвардии, удивленно уставилась она на меня, трудолюбивый и достойный мальчик, насколько мне известно, пожала она плечами. В принципе, могла себе позволить. Тетке было 160 лет, и даже без каких-то модификаций и имплантаций, она проживет столько же, если не убьют, да еще и репродуктивный возраст у нее еще 60 лет. «Ну, в общем, не слишком странно, но и не слишком распространено. Вот только мальчиком она может называть всех, кроме Клока. Возраст позволяет». «Как ты смотришь на брак с ним?» «Что?» Впрочем, выпученные глаза вскоре прищурились и стали задумчивыми. «Фафнир?» «И верный человек, влюбленный в тебя, кстати говоря». «Ой, как будто мало в моей жизни было влюбленных мальчишек», отмахнулась она, но было видно, несколько лукавит. «Принятие в рот...» «Надо бы проверить генетику». Забормотала она, встряхнулась и ехидно уставилась на меня. «Еще скажи тоже необходимо, а то роду конец». «Не скажу. Либо ты, либо Арвинг», — спокойно ответил я. «Терять Фафнир род не может себе позволить. Нужен пилот. Родовой. Иного пути принятия в род согласно одобренным его величеством законов рода я не знаю». «А их и нет, и обойдется, Арвинг», — слегка поджала губы Басилдер, показав, что на мальчишку Ари ей не совсем похрен. «Да и в текущей ситуации она должна стать твоей супругой». «Чегось?» — немножко офигел я. «Я проверила совместимость. Очень и очень неплохие показатели у потомства», — выдала эта страшная женщина. «Мне как бы немножко рановато. Ты глава рода. А она? Она член рода и понимает, что такое долг и благорода», — безапелляционно заявила Евгенийк. «Считай, это моё условие в ответ на твой вопрос». «Стерва». Буркнул я, на что тетка с ехидной улыбкой кивнула. «Она вообще-то пилот». «Естественно, деторождение не в ближайшее время. Мне нужно твое принципиальное согласие, Галин, ради благорода, которым ты меня шантажировал». «Не шантажировал, блин, а описывал реальное положение вещей», — буркнул я, думая. «Нет, ну вообще, кудряшка, девочка красивая, и мне сразу понравилось, но я ее, блин, не знаю толком». Я даже не уверен, что с ней будет о чем потрахаться, не говоря о браке, о котором в моем возрасте думать страшновато. Да и редко мне, ну, тоже неприятно вышло, и как-то от мыслей об отношениях отталкивает, если на чистоту. В общем, задумался уже я. Если Арвинг будет не против брака со мной, не под давлением благорода, а сама по себе, если она не вызовет у меня отвращения, Ари у тебя не вызывает. Не вызывает, но ты уходишь от ответа. «Нет, если этот брак будет невозможен по озвученным мной параметрам, Арвинг заключит брак с достойным человеком, либо приведя его в род, либо принося роду пользу, закрепив отношения с дружественным родом». «У нас таких нет, Дюкульвер?» «Будут». «Хорошо», — потянув паузу, кивнула тетка. «Слово главы рода?» «Слово», — вздохнул я. «Тогда и я согласна». Вызвал Ари, обрадовал новостью. Дядька шмякнулся на колено, заверяя в вечной верности и всяком таком. Нобосилдер смотрел взглядом восторженного щенка, но в общем я его немного понимаю даже. Тетка такая очень и очень, ей бы лет 120 сбросить. Хе, ну да ладно. Стукнул своей дубинкой с волчьей головой, которая прокусила силовой доспех на минуточку, забор крови, внесение в родовой реестр, как я понял. Но механизм мощный именно укол, при том, что доспех натурально прокушен. И хрена на этом возня не закончилась, кстати говоря. Фафнер поедет со мной на Вердеграмон, следующим же рейсом космонавигации. Но, например, учиться Ари уже Ульвер не сможет. Вот я думал, что сваливающие тотчас после получения родового инвиктуса аристократы – дурачье, Но сеп на это толсто намекал. Только он судил со своей колокольни – успешного преуспевающего рода, для которого лишний инвиктус – нежизненная необходимость, а приятный бонус. А вот в нашем положении – «Ну, понятно. Пришлось звать Клока, который всех пообзывал, понадавал указания, как и что делать, но наставить непутевого щенка согласился. И, судя по словам парочки, базового вычислителя главы рода, да и моим наблюдением, наставить сможет, если не помрет и если наставляемый выдержит. А Ари выдержит, никуда не денется. Он под Клоком, как заместитель подчиненный не одно десятилетие был. Кстати, это решение правильное и нужное». Но мое копошение насчет пути к вытаскиванию нас из жопы в Академии не отменяющий. Дело в том, что получить перенастроенный фафнир Арис может только в начале следующего учебного года навердо грамон. Только так и никак иначе. Так что на текущий момент Ульвиул прикрывал только клок, и скорее церемониальная, чем реальная планетарная оборона, и перекинуть силы не выйдет. Так что я начал готовиться к отлету. За это время со мной гиперсвязью связалась чита с персефоны Гаммель и Херлинг, Ульверы. Старики, но не столь замшелые, как Клок. Выдали мне присягу, которую я фигурально прибрал к рукам, и распрощались. Вообще, было четкое ощущение, что им глубоко пофиг на все, кроме друг друга. И о Персифоне с окрестностями они заботятся не из какого-то там долга, а обеспечивая своей престарелой парочке уютное гнездышко. Впрочем, это скорее хорошо. Личная заинтересованность в данном случае только на пользу роду. И вот в сопровождении тяжелого грузовоза с «Фафниром» я занял транспортный ангар лайнера на «Лаштаре». Но все равно, по большому счету, на чем лететь. А в плане техники, на борту, места и прочего, меня вполне грузовичок у покойного Гена устраивал. Да и трофей мой, как ни крути. Так вот, занял и выдохнул. Устал я за время подготовки феерически. Мало спал, очень много думал и искал путь. И очень много боролся с порывами высказать, что я о его августейшей зловредности думаю». «Справился. Но сейчас надо отдохнуть. В академии просто не будет. Дел уйма даже в лучшем раскладе, а времени ни черта».